187. -е. Матерь огни йоги Малое дитя водят за ручку, но воин света, поставленный на страже планетный, стоит на дозоре один, потому и поставлен, чтобы охранять доверие на его дозору. У владык столько забот на земле, что каждая помощь ценно имеет значение. Учитель тоже признателен, когда воин, стоящий на дозоре, не требует тратить на него энергию, которая так остро нужна где-то. Желание помочь владыке и умение помочь изберечь его огненную силу для приложения там, где она особенно нужна, и тем облегчить его непомерную ношу, будут одобрены очень и покажут глубокое понимание момента.